Явление первое. За пяльцами сидит Дарья Ивановна. Она одета очень просто, но со вкусом. На диване сидит Миша. Он скромно читает книжечку. «Миша!» «Чего изволите?» «Вы ходили к Попову?» «Ходил». «Что он вам сказал?» «Он сказал, что все будет прислано как следует. Я особенно просил его о красном вине». Вы, говорит, будьте покойны. Позвольте узнать, Дарья Ивановна, а вы кого-нибудь ожидаете? Жду. А можно узнать, кого? Вы любопытны. Впрочем, вы не болтливые. И я могу вам сказать, кого я жду. Графа Любина. Как? Этого богатого господина, который недавно приехал к себе в имение? Его. Так их точно сегодня ожидают в трактире у Курешкина. Но позвольте узнать, разве вы с ним знакомы? Теперь нет. А, стало быть, прежде? Вы меня расспрашиваете? Извините. Впрочем, и я глуп. Ведь он должно быть сын Катерины Дмитриевны, вашей благодетельницы Да, да, моей благодетельницей.